Глава 23, Данияр. Телефон на тумбочке вибрирует, вырывая меня из полудрема. Смотрю на дисплей, Лейла. В животе сразу как-то неприятно холодеет. Глупо было думать, что она оставит меня сегодня в покое. С тяжелым вздохом отползаю от Амилы, стараясь не разбудить ее. Шепчу, сейчас вернусь и выхожу на балкон, чтобы не мешать ей спать. Да, чего тебе не спится? Да «Данияр, Данияр, это... это просто невероятно!» Голос Лейла звучит сбивчиво, взволнованно. «Что случилось, Лейла? Говори внятно!» «Я... я видела Асана, твоего брата, в отеле здесь!» Мое сердце на мгновение замирает. «Не может быть, это невозможно!» «Он погиб в тюрьме несколько лет назад. Что за вздор!» «Лейла!» «Ты что, пьяна? Какой осан? Ты бредишь!» «Нет, Данияр, я не пьяна. Это был он, я уверена. Я видела его лицо. Он изменился, но я точно знаю, что это он». Ее голос дрожит, и в нем слышится настоящая истерика. Никак не уймется. Волна ярости захлестывает меня. Она опять начинает. Опять эти игры. Будто ее интриги помогут ей вернуть все, как было. Да и нечего возвращать, будем честны. Лейла, прекрати. Не смей даже произносить это имя. Асан мертв, ты слышишь? Мертв. И не пытайся использовать его, чтобы... Чтобы что? Выманить меня куда-нибудь? Подстроить ловушку? Я тебя знаю, Лейла. Ты что-то задумала против меня. Но, да яр, послушай... «Мне нечего тебя слушать, иди проспись, и больше мне не звони с этой чушью!» Бросая трубку, чувствуя, как внутри закипает кровь, сжимая перила балкона до побелевших костяшек. Она хочет меня достать, она пытается меня вывести из себя, но я не позволю ей играть на моих нервах. «Асан, даже думать об этом не хочу, это невозможно!» Лейла просто сошла с ума впутывать в свои делишки моего умершего брата. Возвращаясь в спальню, Томила все еще спит. Смотрю на ее спокойное, умиротворенное лицо и чувствую, как гнев понемногу отступает. Она моя тихая гавань, моя защита от этого безумного мира. Прижимаюсь к ней и закрываю глаза. Нужно успокоиться. Нужно забыть этот разговор. Нужно жить дальше. Но где-то глубоко внутри, в самом темном уголке моей души, зарождается маленький, но упорный червь сомнения. А что, если Лейла говорит правду? Чертыхнувшись, вновь вскакиваю с постели и иду звонить Азамату. «Доброй ночи, вы где?» «В отеле», — отвечает охранник. «Как прошел ужин? С кем она встречалась?» Никто не пришел. Она ела с олеёй. Лейла пила вино? Да, целую бутылку сухого. Я говорил ей, но... Так я и знал. Перебиваю. Нажралась, а теперь ей мерещится всякое. Не спускай с нее глаз, слышишь? Хорошо, я вас понял. Все, отбой. Возвращаюсь к жене и вижу, что она не спит. Кто тебе звонил, любимый? Сонно моргает Томила. «Да так, охрана. С и все в порядке?» «Перепила малость. Ты не волнуйся, спи, а я пойду посмотрю, как там сын». Поцеловав удивленную Томилу в лоб, выхожу из спальни и направляюсь в детскую Асана. Мой ангелок спит при свете ночника. Он так похож на моего брата. Иначе и быть не может, родная кровь. Я хотел слетать к одному старику, живущему в горах, Я нашел этот адрес в документах Асана. Думал, может, тот человек что-то знает ценное про моего брата. Ведь они точно встречались накануне его задержания. Но не долетел. Черт, я, похоже, сегодня не усну от разных думок. Чертова Лейла! Мне надо с кем-то поговорить, и я, не придумав ничего лучше, возвращаюсь к жене. Томила, трогая за плечо. Ты спишь? «Что такое, Данияр? Что тебя тревожит?» Она с готовностью садится в постели. Лейла сказала, что видела в отеле моего брата. «Погибшего?» «Да, его, Асана. Но я не верю, Томила. Он бы не мог скрываться от своей семьи. Зачем ему это?» «Если не веришь, то почему не спишь?» «Я подавленно молчу. Она права». Эта мысль радостная и страшная одновременно укореняется во мне. Лейла могла просто использовать мою любовь к брату в своей мести, а могла и правда встретить его. «Данияр, ты видел тело брата?» «Нет, он похоронен в тюрьме». «В тюрьме?» «Не пугайся. Он не убил никого и не изнасиловал, просто вел бизнес не с теми людьми. Его подставили, я уверен в этом». «Как он умер?» Собираюсь с мыслями пару секунд, возвращаясь в те страшные дни, когда стало известно о гибели брата, и отвечаю. В тюрьме начался пожар. Несколько человек пострадали, в том числе и мой брат. Опознать тело было невозможно, от него остались одни головешки. «Я хотел забрать то, что осталось, но отец воспротивился». Сказал, что не позволит преступнику лежать на нашем семейном кладбище. Вот такая история. Иди сюда, любимый. Жена простирает ко мне руки, я кладу голову ей на грудь. Она гладит меня по голове и нашептывает на ухо успокаивающие слова. Невероятно, но я нахожу покой в ее объятиях и вскоре засыпаю.